Он фыркнул от смеха, более похожего на конское ржание. «Го-го-го! Среди всех отмеченных одной печатью, ты самый неповоротливый, самый тугодумный, самый тяжеловесный. Ты сдираешь борозду, словно вол, и кидаешься на врага, как козел. Сверху ничего не скажешь. Удобное положение». Лихорадочно дрожащий Даниссан по-прежнему смотрел на него в безмолвном ужасе. В то же время нечто подобное молитве, хотя и неопределенное, смутное, расплывчатое, вертелось у него на уме, и он никак не мог вспомнить. И казалось ему, что болезненно сжавшемуся сердцу становится немного теплее в груди. «Уж мы возьмемся за тебя с умом», — продолжал между тем другой. «Можешь вредить нам». Мы долгу не останемся. Не было еще на свете деревенщины, из которой мы не извлекли бы выгоды. Уж мы с тебя сгоним, Жирок, пап, тешим. Он приблизил свою круглую голову, пышущую жаром полнокровие. Я прижимал тебя к груди, баюкал на руках. Сколько же раз ты будешь неговать меня, воображая, что прижимаешь к сердцу другого? Сей печатью и сей отмечен, такова на тебе есть печать ненависти моя он положил ладони на плечи доиссанана нуя его встать на колени но викарий бросился на него и нашел лишь пустоту и мрак тьма вновь сгустилась окрест и в нем самом он не чувствовал в себе силы пошевелить хотя бы пальцем вся жизнь сосредоточилась в слухе едином ибо внимал словесам произносимым вокруг него но звучавшим призрачно, словно рождавшимся из воздуха в бесплотном мире сонных видений. Он усилился гораздо над собой и определил связь между ними и некими живыми существами, двигавшимися подле него. Одно из их существ, мнимых и листинных, отдалялось, и он слышал, как стихал его голос и хруст песка под ногами. Потом он почувствовал, что дюжая рука, больно сдавив плечо, обхватила его и поднимает от земли. Затем что-то сильно прижалось к его губам и зубам, огненная струя обожигла ему горло и грудь. Стена мрака, куда упирался его взгляд, расступилась, слабый свет проник в глаза, источник света медленно обозначился, и данисан узнал большой фонарь того рода, какие носят с собой ловцы, в ненастные ночи, стоявший на земле в некотором отдалении. Незнакомый человек приподнимал его, обняв за плечи, и поил из горлышка солдатской фляги. «Раненько же вы сегодня встали, господин Аббат», — промолвил незнакомец. «Чего вы хотите?» — с трудом выговорил Денисан. Он старался произносить слова как можно медленнее и тверже, но видение еще стояло перед взором его. Человек отпрянул то ли от неожиданности, то ли от испуга, чем привел в недоумение измученного викария. «Я Жан-Мари Боленвильд, брат Жермена Дюфло из компании, занимаюсь извозом в Сен-Пре. Я вас знаю. Вам лучше теперь?» От неловкости и великой жалости он старался не смотреть на священника. «Я нашел вас на дороге. Вы лежали без чувств. Один славный малый из Морелек, а не торговец. «Наткнулся на вас еще раньше меня, возвращаясь с ярмарки в Этапль. Водвоем мы и перенесли вас сюда. Вы видели его?» — возопил Данисан. «Так он здесь?» Он вскочил на ноги так стремительно, что толкнул возщика, и тот пошатнулся. Но простой человек на свой лад истолковал столь удивительную порывистость и спросил, «Может быть, вам нужно что-нибудь сказать ему? Хотите, я его кликну?» «Должно он не успел еще далеко уйти?» Нет, друг мой, остановил его викарий, не ворочайте его, к тому же я чувствую себя лучше, давайте-ка я сам пройдусь немного. Пошатываясь, он тронулся с места, и чем далее, тем тверже становились его шаги. Вернулся он уже успокоенный. Так вы знаете его? — спросил он возчика Это кого же? — удивился тот, но тотчас весело воскликнул. А, парни из Мореля, еще в я его не знал прошлом месяце на ярмарке в Хрюш он продал мне двух ребят так-то. А не пройтись ли нам вместе, господин Аббат, ежели вы не прочь? От ходьбы вам сразу полегчает. Я как раз иду в каменолом Нювай, работаю я там. По пути увидите. Если вам станет хуже, то у скворца, что держит корчему сорока-воровка, можно достать повозку». «Идем же», — ответствовал будущий святой. «Силы вернулись ко мне». Я чувствую себя прекрасно, дружище. Некоторое время они шли в молчании, и тут Даниссан постиг истинный смысл недавно сказанных ему слов. Сейчас увидишь, лгал я или нет. Сначала медленно, потом все прибавляя ходу, они шли по довольно бойкой дороге, которая в осеннюю пору бывала настолько изрыта колдобинами, что по ней отваживались ездить лишь в крепкий замороз. Вскоре им стало невозможно идти рядом. Извозчик шагал впереди, а викарий следом, глядя себе под ноги, чтобы выбрать место получше, стараясь тверже ставить ноги, будто в тяжелые башмаки, и помышляя лишь о том, чтобы не отстать от провожатого. Хотя его знобило еще от усталости и лихорадки, он в своей пагубной простоте почти забыл о мрачных дивах странной ночи но не по легкомыслию или от умственного отупения, вызванного крайним упадком сил. Он умышленно не думал о них, что не требовало, впрочем, от него особых усилий. Он простодушно откладывал раздумья до более благоприятного случая, например, до ближайшей исповеди. Сколь многие на его месте пребывали бы в величайшем смятении, не зная, было ли случившееся плодом их помутившегося рассудка, либо они подверглись тихчайшим испытаниям, став жертвами могучих сверхъестественных сил. Он же, едва оправившись от испуга, покорно ждал новых происков нечисти и сошествия на него столь необходимой ему благодати. Не все ли едино? Одержим он бесами или безумием? Стал ли он игралищем собственного воображения или нечистой силы? коль скоро благодать сия есть нечто само собой разумеющееся и непременно сойдет на него. Он ждал прихода утешителя с простодушной уверенностью дитяти, которая едва настанет час трапезы, возводит взор на отца своего, ибо несмышленое чадо николи не усомнится в том, что даже в крайней нужде будет напитано хлебом насущным.